Конец зимы 1704-1705 года. Человек этот, судя по одежде, матрос, был высок и хорош собой. Качества, которые требуются от придворных, но не возбраняются и простолюдинам. Для чего он остановился? Чтобы послушать. Что же он слушал? Голос, говоривший за стеной, Очевидно, во дворе. Голос был старческий, но звучал так громко, что его слышно было на улице. И в то же время со двора, где раздавался этот голос, доносился гул толпы. Голос говорил. Вот и я, жители и жительницы Лондона, от всего сердца поздравляю вас с тем, что вы англичане. Вы великий народ.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 И в ремеслах, и промышленности, в умении причинять зло другим ради собственной выгоды, вы ни с кем не сравнимы. Вы изумительны. И недалек день, когда земной шар будет разделен на две части. На одной будет надпись ⁇ Владение людей ⁇ на другой ⁇ Владение англичан ⁇ Утверждаю это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 и тому, чего не знаю. Я продаю снадобья и подаю мысли. Подходите же и слушайте. Вас призывает наука. Навострите уши. Если они малы, истины попадет в них немного. Если они велики, в них войдет немало глупостей. Итак, внимание. Я учу науки. У меня есть товарищ, который учит смеяться. Я же учу мыслить. Мы живем с ним в одном ящике, ибо смех не менее благороден, чем знание. Когда Демокрита спрашивали, как ты познаешь истину, он отвечал: Я смеюсь. А если спросят меня, почему ты смеешься, я на это отвечу потому что познал истину. Впрочем, я вовсе не смеюсь. Я искореняю предрассудки. Я хочу прочистить ваши мозги. Они засорены. Господь допускает, чтобы народ обманывался и был обманут. Отбросим ложную скромность. Я открыто заявляю, что верую в Бога даже тогда, когда Он бывает неправ.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 Научитесь отличать ложь от правды. Неверно, будто Орион явился на свет вследствие того, что Юпитер удовлетворил свою естественную надобность. Это светило произошло таким же путем, но от Меркурия. Неправда, что у Адама был пуп. Когда святой Георгий убил дракона, рядом не стояла Дочь Святого. У святого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 Будто гусеница, муха и паук, Замеченные на одном дереве, Предвещают голод, войну и чуму, Будто подучую можно излечить С помощью червя, найденного в голове косули, Не верьте этому. Все это предрассудки. Но вот вам истины. Тюленья шкура предохраняет от грома, Жаба питается землей,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 И отнюдь не аристократ. При случае он не прочь завести знакомство с собакой, хотя имеет права на то, чтобы его избранницей была волчица. Потомки его, если только они существуют, вероятно, примило урчат, подражая тявканью матери и вою отца, ибо волк воет. С людьми жить, по волчьи выть.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 Мыслю и врачую. Я лекарь. Я исцеляю от лихорадки, от чумы и прочих болезней. Почти все виды воспалений и недугов не — ничто иное, как вышедшие наружу болячки. И если правильно лечить их, можно избавиться еще и от худших недугов. И все же не советую вам обзаводиться многоголовым вередом, иными словами — карбункулом. Это дурацкая болезнь, от которой нет никакого проку. От него умирают только и всего. Не подумайте, что с вами говорит невежда и грубьян. Я высоко чту красноречие и поэзию и нахожусь с этими богинями в близких, хотя и невинных отношениях. Заканчиваю свою речь советом. Милостивые государи и милостивые государыни,